Глава десятая. Ресторан Блефорда. То и дело, на поверхность нашей цивилизации всплывают гении, которые, подобно всем гениям, не сумев осознать всего величия и всей пользы дела рук своих, но оставив после себя на земле прочный след, исчезают в небытие. Так было и с основателем клуба Стойк. Он всплыл в Лондоне в 1870 году, не имея за душой ничего, кроме одного костюма и одной идеи За какой-то год основал клуб стойков, нажил 10 тысяч фунтов, прожил более того, разоился и исчез. Клуб стоиков не лопнул после его исчезновения, а продолжал существовать силой бессмертной идеи его основателя. В 1891 году это было процветающее заведение, быть может, с менее ограниченным доступом, чем в прежние времена, но все такое же элегантное и в полном смысле аристократическое, как любой другой клуб в Лондоне, не считая одного-двух особо фешенебельных, доступ в которые запрещается для всех. Идея, которая послужила фундаментом этому прекрасному сооружению, была, подобно всем великим идеям, красива, проста и нетленна. Так что казалось удивительным, как это она так долго никому не приходила в голову. Она записана пунктом первым в уставе клуба. Член клуба не должен нигде служить. Отсюда и название клуба, известного всему Лондону своими превосходными винами и кухней. Клуб находится на Пикадиле. Выходит фасадом на Грин-парк, и прохожие сквозь нижние окна имеют удовольствие в течение всего дня наблюдать в курительной комнате стоиков, занятых в разнообразных позах чтением газет или пялящих глаза на улицу. Некоторые из стоиков занимались садоводством, увлекались яхтами, писали книги, были завзятыми театралами. Большинство проводили свои дни на скачках, держа собственных лошадей, охотились на лисиц, перепелов, фазанов, куропаток. Кое-кто поигрывал на рояле, кое-кто был католиком. Многие из года в год уезжали во время сезона на континент. Все в одни и те же места. Это были люди, причисленные к территориальным войскам. Другие — к коллегии адвокатов. Порой кто-нибудь писал картину или начинал заниматься благотворительностью. Словом, в клубе стоиков собрались люди самых разнообразных вкусов и наклонностей, но с одной общей чертой — независимым доходом. И судьба была так милостива, что зачастую они, сколько бы ни старались, не могли от него избавиться. Хотя обязательство нигде не служить стирало все классовые различия, стойки пополняли свои ряды главным образом за счет сельского дворянства. Во время избрания нового члена они руководствовались сознанием, что дух клуба будет в большей безопасности, если посвящаемый принадлежит к их касте. Старшие сыновья Непременные члены этого клуба спешили представить туда своих младших братьев, сохраняя таким образом букет в его первозданной чистоте и заботясь о поддержании того тонкого аромата старинных сельских усадеб, который нигде не ценится так высоко, как в Лондоне. Полюбовавшись проезжающим мимо наверху омнибуса Грегори Виджелом, Джордж Пендейс прошел в горную комнату. Там никого еще не было, и он принялся разглядывать развешенные по стенам картины. Это все были изображения тех стоиков, кто удостоился обратить на себя внимание известного карикатуриста, помещавшего свои рисунки в фешенебельной газете. Стоило только стоику появиться на ее страницах, как его тут же вырезали вставляли под стекло в рамку и вешали в этой комнате рядом с его собратьями. Джордж переходил от одного портрета к другому и остановился, наконец, перед свежей вырезкой. Это был он сам. Художник представил его в безупречном костюме с чуть округленными руками. На груди — бинокль, на голове — непомерно большая шляпа с плоскими полями. Художник, видно, долго и тщательно обдумывал лицо, губам, щекам и подбородку было придано выражение, свойственное человеку, наслаждающемуся жизнью и вместе с тем их форма и цвет выдавали упрямство и раздражительность. Глаза смотрели тускло, между ними намечалась морщинка, как будто человек на портрете думал «Да, нелегко, нелегко положение обязывает, я должен всегда быть на высоте». Внизу была подпись «Эмблер». Джордж долго стоял перед этим изображением, знаменующим собой вершину его славы. Звезда его вознеслась высоко. Мысленно он видел длинную вереницу своих побед на беговой дорожке, длинную вереницу дней, вечеров, ночей, и в них, вокруг них, за ними парил образ Эллен Белью. И по странному совпадению глаза его приняли тусклый взгляд, воспроизведенный художником, и между ними пролегла морщинка. Услыхав голоса, он отошел от карикатуры и опустился в кресло. Не хватает только, чтобы его застали за разглядыванием собственного изображения. По его понятиям, это было неприлично. Было двадцать минут восьмого, когда он, одетый во фраг, покинул клуб и нанял кэп до Букингемских ворот. Здесь он отпустил извозчика и высоко поднял большой меховой воротник. В щели между полями его цилиндра и поднятым воротником были видны только глаза. Он ждал, покусывая губы, оглядывая каждый проезжающий мимо экипаж. В неясном свете, быстро приближающегося Кэба, он увидел в окне поднятую руку. Кэб остановился, Джордж выступил из тени и вскочил внутрь. Кэп тронулся, он почувствовал рядом с собой плечо миссис Беллию. Этот простой способ они придумали, чтобы приезжать в ресторан вместе. Пройдя в третий, небольших размеров, зал, где свет был затенен, они заняли столик в углу, усевшись спиной к посетителям, и ножка миссис Белью неслышно скользнула по полу и коснулась ботинка Джорджа. В их взглядах, хотя они и старались соблюдать осторожность, тлел огонь, который невозможно было загасить. Завсегдатой ресторана, потягивавший кларет за столиком в другом конце зала, наблюдал за ними в зеркало, и на сердце этого старого человека потеплело. Он сочувствовал и завидовал им. Понимающая улыбка обозначила морщинки в уголках глаз. Мало-помалу сочувствие исчезло с этого гладко выбритого лица и осталась лишь легкая усмешка на губах. За аркой в смежной комнате два официанта взглянули друг на друга, и в их лицах и в кивках друг другу было тоже неосознанное доброжелательство и сознательная насмешка. Старик, отпивая свой кларет, подумал, сколько еще у них это продлится. А вслух сказал — кофе и счет. Он хотел ехать отсюда в театр, но торопиться не стал. Залюбовался любезно отраженными в зеркале белыми плечами миссис Белью и ее сияющим взглядом. Он шептал про себя молодые годы, молодые годы и снова сказал громко «Один Бенедиктин!». Сжалось его старое сердце, когда он услыхал ее смех, и он опять подумал «Больше никто никогда не засмеется так для меня». В чем дело? Вы поставили мне в счет мороженое, а когда официант ушел, Он еще раз взглянул в зеркало, и их бокалы, наполненные пенищем со золотым вином, соприкоснулись, и он пожелал им мысленно «Будьте счастливы! За блеск твоих зубок я бы отдал!» Вдруг его взгляд упал на букетик искусственных цветов на столике. Желтые, красные и зеленые, они мертво топорщились, оскорбляя глаз своими красками он увидел все кругом в настоящем свете себя недопитое вино в бокале пятна соуса на скатерти эти жалкие цветы скорлупки от орехов тяжело вздохнув и закашлившись подумал нет этот ресторан уже не тот сегодня я здесь последний раз с трудом натягивая пальто он еще раз глянул в зеркало, и глаза его поймали взгляд тех двоих. В нем он прочел беззаботное сострадание молодости, когда она видит старость, и глаза его ответили «Погодите, погодите, у вас пока еще вешние дни, но я все-таки желаю вам всего хорошего, мои милые!» И, припадая на одну ногу, он был хром, поплелся прочь. А Джордж и его дама все сидели в этой уютной комнате, и с каждым бокалом вина огонь в их глазах разгорался ярче. Кого им было опасаться здесь? Ни одной живой души рядом, только высокий смуглый официант, чуть косивший, болезненного вида. Только маленький лакей, разносящий вино, с бледным страдальческим лицом и таким взглядом, будто его вечно что-то гложет. Весь мир казался им окрашенным тем же цветом, что и вино в бокалах. Но болтали они о ничего не значащих пустяках. Только глаза, блестящие, изумленные, говорили то, что было у них в сердце. Смуглый молодой официант стоял поодаль, не двигаясь. Его чуть косящий взгляд был прикован к ее ослепительным плечам, и в этом взгляде сквозило неосознанное томление, словно в глазах святого с какой-нибудь картины. За ширмами невидимый для окружающих маленький лакей наливал себе вино из недопитой бутылки. В щели красных штор мелькнули чьи-то широко раскрытые, любопытствующие глаза, и тут же исчезли. Их обладатель прошел мимо. Они встали из-за стола уже в десятом часу. Смуглолицый официант восхищенными руками надел на миссис Белью шубу. Она взглянула на него, и в ее глазах он прочел бесконечную милость. «Бог-свидетель», — казалось, — говорил ее взгляд, — «если бы только я могла дать и тебе счастье, я была бы рада». Зачем надо, чтобы человек страдал? Жизнь прекрасна и беспредельна. Чуть косые глаза молодого официанта потупились. Он склонился в благодарности, ощутив в руке монету, а впереди них уже спешил к двери маленький лакей, чтобы успеть распахнуть ее. Его страдаческое личико все сморщилось в улыбке. «До свидания! До свидания! Благодарю вас!» И он точно так же благодарно склонился над собственной рукой, зажавшей монету, а улыбка за ненадобностью уже исчезла с его лица. В Кебе рука Джорджа скользнула под шубку миссис Белью, Он обнял ее гибкую талию, и они влились в общий поток. В каждом кебе мчалась куда-то такая же парочка, надежно укрытая от посторонних глаз, от постороннего прикосновения, и, устремив друг на друга в полумраке взгляд, они тихонько разговаривали.